Николай Евграфович Пестов. Современная практика православного благочестия. Откровение помыслов и взаимная исповедь. Таинство или освящение — значение таинства Евхаристии. Эпиграф. Признавайтесь друг перед другом в проступках. Послание апостола Иакова, глава 5, стих 16. Чтобы помочь кающимся в осознании своих грехов, в некоторых духовно благоустроенных обителях введено ежедневное откровение помыслов своим духовным отцам и старцам. Этим путем иноки приучаются к ежедневному просмотру своих грехов и духовного состояния. Значение и сущность подобного открытия помыслов так характеризуется епископом Игнатием Брянчаниновым. Братья ежедневно исповедовали старцу согрешения свои и самые мелочные, даже помыслы, ощущения греховные, и предлагали ему на рассмотрение свои недоумения. Это дело не исполнено необыкновенной душевной пользы. Ни один подвиг не умершляет страстей с таким удобством и силою, как этот. Страсти отступают от того, кто без пощадения исповедует их. В тех случаях, когда не открыть помысла духовнику, откровение помыслов может быть и единомышленному и близкому по духу духовному брату. Взаимное назидание было рекомендовано христианам еще апостолом Павлом, который пишет фессалоникийцам «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». А апостол Иаков пишет «Признавайтесь друг перед другом в проступках». И хотя здесь еще и не будет того снятия греха, которое бывает на исповеди у священника, однако на страшном суде у нас будет свидетель того, что мы исповедали свой грех и еще на земле посрамились и постыдились за него, а это не может не послужить для его облегчения. В истории церкви был такой случай. По морю плыли два человека. Один из них был христианин. но совершивший смертный и еще неисповеданный грех. Другой был оглашенный и готовился принять крещение, но еще не успел этого сделать. Поднялась буря, и жизнь обоих была в большой опасности. Оба стали сокрушаться, так как вместе с жизнью терялась у обоих и надежда на спасение души. Но Господь умудрил их, И в своем тяжелом положении они нашли выход. Оглашенный принял от христианина крещение, а тот исповедал ему затем свой грех, как единоверному брату. Здесь нужно отметить, что уже одно искреннее покаяние и сокрушение о соделанном грехе или грехах даже перед собратом во Христе при невозможности исповедоваться у священника может привлечь к грешнику благодать Божию. и даровать ему полноту прощения греха и таким образом избавить от душевного недуга или какого-либо наказательного несчастья. Другим замечательным примером взаимной исповеди является старческая деятельность одного благочестивого крестьянина Семена Климовича, жившего недалеко от Оптиной пустыни в конце XIX века. Интересны два случая из его старческой деятельности. Одна семья состояла из четырех женатых братьев, живших вместе с отцом и матерью. Поведение и взаимные отношения их жен было крайне немирное. Непрерывные ссоры, склоки и враждания приязненно относились они и к свекру, и к свекрови. Один из братьев вместе с матерью и женой приехали к Семену Климычу с просьбой водворить мир в их семье. Выслушав его просьбу, Семен Климович очень долго, целых три часа, сидел молча, смотря на молодую супругу-просителя. Видимо, в это время он усиленно молился за нее и испытывал ее смирение. Затем он обратился к ней с вопросом, «Будет ли она исполнять то, что он ей скажет?» Та ответила согласием. Когда Семен Климович предложил ей немедленно просить на коленях — Прощение у свекрови и у мужа за свое поведение, а по приезде домой также просить прощения и у всех других домашних, и затем исповедоваться и причаститься. Молодая женщина тотчас же стала смиренно кланяться всем в ноги и обещалась все выполнить, что велел ей Семен Климович. Она действительно исполнила в дальнейшем все обещанное, совершенно духовно преобразилась и стала кроткой, богобоязненной женщиной. В другом случае к Семену Климовичу приехал купец, у которого украли 200 тысяч рублей ассигнациями. На просьбу купца указать его вора Семен Климович ответил, что он не знахарь и не ворожая, и в этом помочь не может. Но он добавил, что уверен в том, что Бог вернет купцу все потерянное, если тот послушает его и сделает все, что он ему предложит. Купец согласился. Тогда Семен Климович предложил купцу рассказать ему, как он приобрел капитал, как торгует, и не было ли во всем этом чего-либо нечестного, обмана и обиды какой-либо. Купец чистосердечно сознался в подобном. Тогда Семен Климович предложил купцу последовать примеру евангельского Закхея и пообещать вчетверо воздать всем обиженным и обманутым, а в грехах принести исповедь священнику. Купец исполнил все предложенное. После этого он нашел записку, где было указано, где спрятаны украденные у него деньги. Их украл его доверенный приказчик, который сопровождал его к Семену Климовичу и присутствовал при этом. Благодатные слова праведника, исполненные страха перед Богом, оживили и спасли сразу две души — купца и его приказчика. Как бы тщательно мы ни старались запоминать и записывать свои грехи, может случиться, что существенная часть их не будет сказана на исповеди. Некоторые будут забыты, а некоторые просто неосознанны и незамечены в силу нашей духовной слепоты. В этом случае Церковь приходит на помощь кающемуся с таинством елеосвящения, или, как его часто называют, соборование. Это таинство основано на указании апостола Иакова, главы первой Иерусалимской церкви. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его илеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Апостол Иаков, глава 5, стихи 14-15. Таким образом, в таинстве или освящении прощаются нам грехи, несказанные на исповеди по незнанию или же по забывчивости. А поскольку болезнь есть вследствие нашего греховного состояния, то освобождение от греха часто ведет и к исцелению тела. Некоторые из нерадивых христиан, пренебрегая таинством церкви, по нескольку и даже по многу лет не бывают на исповеди. и когда сознают ее необходимости, придут на исповедь, то им, конечно, трудно вспомнить все грехи, за много лет сделанные. В этих случаях оптинские старцы всегда рекомендовали таким раскаявшимся христианам принять участие сразу в трех таинствах — исповеди или освящения и причащения святых тайн. Некоторые из старцев считают, что в таинстве или освящении могут участвовать Через несколько лет и не только тяжелобольные, но и все ревнующие о спасении своей души. Вместе с тем следует указать, что тем христианам, которые не пренебрегают достаточно частым таинством исповеди, оптинские старцы не советовали собороваться без наличия серьезного заболевания. Тем же христианам, которым почему-либо не будет возможности принять участие в таинстве или освящении, — Нужно помнить указания старцев в Арсенофе и Иоанна, которые даны были ученику на вопрос «Забвение уничтожает памятование многих согрешений, что же мне делать?» Преподобные отвечали «Какого взаимодавца можешь найти, вернее, Бога, знающего и то, чего еще не было? Итак, возложи на него счет забытых тобою прегрешений и скажи ему» «Владыко, поскольку и забыть свои согрешения есть грех, то я во всем согрешил тебе единому сердцеведцу. Ты и прости меня за все по твоему человеколюбию, ибо там ты и проявляется великолепие славы твоей, когда ты не воздаешь грешникам по грехам, ибо ты препрославлен вовеки. Аминь». «Если не будете есть плоти Сына Человеческого», и пить крови его, то не будете иметь в себе жизни. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. Этими словами Господь указал на совершенную необходимость для всех христиан — участие в Таинстве Евхаристии. Самое Таинство было установлено Господом на Тайной Вечере. Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал «Приимите, едите, сие есть тело Мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал «Пейте от нее все, ибо сие есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». Евангелие от Матфея, глава 26, стихи 26-28. Как учит Святая Церковь, христианин, принимая святое причастие, таинственно соединяется со Христом, ибо в каждой частице раздробленного агнца содержится весь Христос. Неизмеримо значение таинства Евхаристии, постижение которого превосходит наш разум. Оно зажигает в нас Христову любовь, возносит к Богу сердце, зарождает в нем добродетели, сдерживает нападение на нас темные силы, дарует силу против искушения, оживляет душу и тело, исцеляет их, дает им силу, возвращает добродетели, восстанавливает в нас ту чистоту души, которая была у первородного Адама до грехопадения. В размышлениях о Божественной Литургии епископа Серафима Звездинского Имеется описание видения одного старца-подвижника, ярко характеризующее значение для христианина причащения святых тайн. Подвижник видел огненное море. Волны вздымались и бурлили, представляя из себя страшное зрелище. На противоположном берегу стоял прекрасный сад. Оттуда доносилось пение птиц, неслось благоухание цветов. Подвижник слышит голос, «Перейди через это море!» Но перейти не было возможности. Долго стоял он в раздумье, как перейти, и снова слышит голос, «Возьми два крыла, которые дала Божественная Евхаристия. Одно крыло — Божественная плоть Христова. Второе крыло — Животворящая кровь Его. Без них Как невелик был бы подвиг, достигнуть Царствия Небесного нельзя. Как пишет отец Валентин Свинцитский, «Евхаристия — это основа того реального единства, которое чаем во всеобщем воскресении. Ибо и в преосуществлении даров, и в нашем причащении залог нашего спасения и воскресения, не только духовного, но и телесного». Старец Парфений Киевский, однажды, в благоговейном чувстве пламенной любви к Господу, долго повторял молитву: Господи Иисусе, живи во мне, и мне дай в Тебе жить. И услышал тихий, сладкий голос Еды и мою плоть, и пияй мою кровь. Во мне пребывает, яс в нем. В некоторых духовных болезнях таинство причащения является наиболее «действительным врачевством». Так, например, при нападении на человека так называемых «хульных мыслей» духовные отцы предлагают бороться с ними частым приобщением святых тайн. Отец Иоанн Сергий впишет о значении таинства Евхаристии при борьбе с сильными искушениями. «Если почувствуешь тяжесть борьбы и увидишь, что тебе не справиться одному со злом, беги к духовному отцу своему». и проси его приобщить тебя святых тайн. Это великое и всесильное оружие в борьбе». Для одного душевнобольного отец Иоанн рекомендовал как средство излечения пожить дома и почаще приобщаться святых тайн. «Недостаточно одного покаяния для сохранения чистоты нашего сердца и укрепления нашего духа в благочестии и добродетелях. Господь сказал, — Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит «Возвращусь в дом мой, откуда вышел», и, придя, находит его выметенным и убранным, тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Евангелие от Луки, глава 11, стихи 24-26. Итак, если покаяние очищает нас от скверны нашей души, то причастие тела и крови Господних напояет нас благодатью и преграждает возвращение в нашу душу лукавого духа, изгнанного покаянием. Поэтому по обычаю церкви таинство покаяния и исповети причащения следуют непосредственно одно с другим. И преподобный Серафим говорит, что возрождение души совершается через два таинства, через покаяние и совершенное очищение от всякой скверной греховной при и животворящими тайнами тела и крови Христовых. Вместе с тем Как бы ни было для нас необходимо причастие тела и крови Христовых, оно не может иметь места, если не предшествует ему покаяние. Апостол Павел пишет, «Кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек».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 Таинство Причащения будет действенно лишь принадлежащим приготовлении к нему, предшествующей самопроверке и покаянию в грехах. И если последнего не было, то человек обрекается на немощь, болезни и даже смерть. Что могло бы служить для нас показателем того, что мы подготовились к Таинству Причащения надлежащим образом? Приводим мнение по этому поводу преподобного Симеона Нового Богослова. Однажды, когда читались богодухновенные слова святого отца нашего Симеона Студийского «Брат, никогда не причащайся без слез», слушатели, слыша это, а их тут было много, и только мирян, но и монахов из известных и славных подобродетелей, удивились этому слову. И, посмотрев друг на друга, улыбаясь, сказали единодушно, как бы в один голос, «Стал быть, мы никогда не будем причащаться, но должны остаться все без причастия». Услышав это, я, бедный окаянный, вспоминая наедине о них самих, сказавших это, и о словах их, опечалился и горько плакал в болезни сердца моего, говоря в себе Действительно ли они так думают об этой вещи и от души считают это невозможным, и потому произнесли эти слова «Скажите мне, добрейшие братья, почему это невозможно?» Потому что, говорят, одни склонны и расположены к умилению, а другие, имея жестокое и окаменелое сердце, не умиляются и тогда, когда их бьют». Будучи же таковыми, как они могут слезить и плакать и со слезами всегда причащаться? Но откуда, скажите, если знаете, происходит самое то, что они жестокосердны, как вы говорите, и нелегко приводятся в умиление? Отчего один бывает жестокосерд, а другой склонен к умилению? Слушайте. От произволения, один доброго, другой же злого, и от помыслов, один злых, другой же не таковых, и от дел, один боголюбивых, другой от противных. Самовластием произволения каждый делается или умилен и смирен, или жестокосерд и горд. Далее преподобный Симеон разбирает черты жизни деятельной, полной трудов покаяния, что проходящие такую жизнь получают нежное чувствительное сердце и умиление, и у них слезы всегда будут сопровождать причащение. Те же, кто проводит жизнь в самоуслаждении, ленивы, нерадивы, не каются, не смиряют себя, те постоянно остаются с черстым, жестоким сердцем и не будут знать, что такое слезы при причащении. Как пишет архиепископ Арсений Чудовской, «Великое дело принимать святые тайны, и велики от этого плоды. Обновление нашего сердца Духом Святым, блаженное настроение Духа. И сколь велико это дело, столь тщательной оно требует от нас и подготовки. А потому Хочешь от святого причащения получать благодать Божию, старайся всемерно об исправлении своего сердца. Однако здесь следует помнить и слова епископа Феофана Затворника. «Действие таинств не всегда отражается в чувстве, а действует и сокровенно».